Глава 7. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Правый катер описал дугу и подошёл к борту Оскольда. Качнувшись на волне, и вскоре Михаил оказался на палубе флагмана отряда крейсеров. Передвижение по рейду для него теперь резко упростилось, поскольку Макаров приказал снять с цесаревича и ретвизана все, что уцелело и может быть использовано в дальнейшем, в том числе и катера, один из которых достался касатке, а второй службе контрразведки, то есть Черемисову, для которого до этого необходимость попасть на тот или иной корабль на рейде превращалась в проблему. Командиры кораблей не торопились высылать катер за жандармом. Находим массу благовидных предлогов. Михаилу же надо было время от времени решать те или иные вопросы с начальником штаба Молосом, причём обязательно лично. Посторонний здесь ни к чему. Макарова старался лишний раз не беспокоить, но беспокойный адмирал сам каждый раз звал его к себе. Когда он появлялся на Петропавловске, Едва отряд крейсеров вернулся в порт Артур, Михаил решил нанести визит Рейнцштейну, чтобы разузнать обстановку в море. Выбраться сразу не получилось, и на Петропавловске он Рейнцштейна уже не застал. Пришлось нанести визит на Оскольд. Рейнцштейн ждал Михаила и сразу же усадил за стол, проявив всё своё гостеприимство. Они не виделись с того самого момента, как их пути разошлись возле Чимольпо. После взаимных рассказов о произошедших событиях налёте на Чимольпо, бои с японским флотом, а также о похождениях касатки в Сосибо и его окрестностях, перешли к делам сегодняшним. Михаила интересовала обстановка возле корейских и японских берегов, как ведут себя англичане и японцы. Ответ Риценштейна его не обрадовал. А обстановка крайне сложная. Михаил Рудольфович Англичане везут грузы на своих судах в Цынампо. Не успели мы навести там порядок, как в Чэмульпо. Думали наши канонерки послать под прикрытием главных сил, а оно вон что получилось. Хоть и разбили из кадру Камемуры, но вскоре появились англичане. Их транспорты идут под охраной английских крейсеров, и мы ничего не можем сделать без риска вооружённого конфликта. А англичане, похоже, только этого и ждут. А где же они выгружаются, Николай Корович? Ведь Циннань по мягко говоря, не очень удобный порт для крупных судов. Выгружается на реди на шлюпки и на местные лодки, играющие роль лихтеров. С помощью судовых грузовых стрел. Конечно, темпы выгрузки аховые, но оно худо-бедно идёт. Наблюдали издали днём. Японцы там не показываются. Во всяком случае, их миноносцы и канонерки Так ни разу и не появились. А чего-нибудь покрупнее у них в том районе не осталось. А как себя ведут английские крейсеры, а? И какие крейсеры, кстати? Видели три броненосных кресси. Абукир и Хок. И два бронепалубных Эдгар и Тезеус. Может быть, еще и есть. Но это те, кого встретили. Ведут себя нагло. На наши сигналы не отвечают. и пресекают любую возможность сближения с транспортами, вплоть до того, что провоцировать столкновение. Понятно. Мы видели возле японских берегов два броненосных крейсера типа Good Hope и два типа кресе. Вот названия в перископ не разглядели. Неудачный ракурс был, а приближаться не стали. Тоже сопровождали транспорты, скорее всего, в Нагасаки. И что вы думаете по поводу всего этого? Думаю, что Англия захотела повторить то, что сделала в 78-м году. Спасти Японию от разгрома и вынудить Россию к невыгодному миру. Я тоже так считаю. И самое плохое то, что мы ничего не можем сделать. И не стрелять же по англичанам. Упаси боже, Николай Карлович. Стрелять не надо. Наблюдайте и дальше. Но не приближайтесь к берегу. Э, не понял, это вы к чему? Мы будем выставлять новые мины с касатки». Как раз на маршрутах следования англичан. А мины она не разбирает, кто англичанин, а кто японец. Вот и держитесь подальше. А международного скандала не будет? Какого? Кто нам запретит минировать воды противника во время войны? И откуда такая уверенность, что англичане будут подрываться на наших минах, а не на японских, которые вполне могли быть сорваны с якорей и дрейфовали в этом районе? Но ведь днем плавающую мину видно. И её можно обойти. Да и тралить эти места японцы сразу начнут, а много мин кустарным способом в мастерских порта Степанов и налётов всё равно не сделают. Так если напугать, разве что. Зато ночью не видно. Ну, так то ночью. И почему вы уверены, что именно ночью? Простите, вы хотите сказать, Николай Карлович, я ничего не говорил, а вы ничего не слышали? Но прошу вас держаться ночью подальше от англичан и близко к берегу не подходить. Но вы даёте. А если англичане узнают? Не волнуйтесь, не узнают. Ночью все кошки серы, тем более в Жёлтом море находится неизвестная подводная лодка, уничтожившая астарту. И она интересуется почему-то только английскими судами. Обговорив все интересующие вопросы, офицеры прошлись по палубе оскольда. Напоследок Михаил предложил Рейнцштейну обсудить с Макаровым возможность рейда к берегам Японии с обстрелом портов и перехватом японских конвоев в корейском проливе. Если таковые и будут, что толку следить за англичанами, если предпринять против них ничего нельзя, а так хоть бы будут действовать на нервы японцам, наводя панику возле вражеских берегов, тем более достойных противников баяну, оскольду и диане в японском флоте, всё равно не осталось. А новики боярин, охотничий сезон нами на носы возле японских берегов откроют, если они рискнут появиться. Как бы то ни было, сидеть и ждать у моря погоды нельзя. Англичане своими поставками вполне могут обеспечить армию Куроки, испытавшую совсем недавно жесточайший голод боеприпасов и различного снаряжения. Причём настолько, что даже приостановили наступление в сторону реки Ялу. Теперь же ситуация в корне изменилась. Пока англичане воздерживаются от прямого военного вмешательства, но кто знает, что придёт им в голову завтра. Вполне могут посчитать, что Россия не станет ссориться с ними ни при каких обстоятельствах. И тогда есть риск перерастания локального дальневосточного конфликта в глобальный, хоть и не такой масштабный, как в 1914 году, но всё же В отвратительном расположении духа Михаил отправился обратно на касатку, но на причале возле лодки неожиданно увидел странную картину. Прямо к кромке причала подвозили на тележках торпеды, хотя никакого приказа об этом он не давал, и грузить пока что боезапас не собирался. На причале лежало уже шесть штук, и подвозили еще. Причем, что его удивило еще больше, доставляли с торпеды Уайтхеда, а не Шварцкопфа. который планировалось взять при следующем выходе в море. Увидев руководившего доставкой боцмана, обратился за разъяснениями. Иван Сидорович, а это что такое? Кто дал команду грузить мины, тем более мины Уайтхида? Старший офицер приказали ваше благородие. Хм, а почему мины Уайтхида, а не Шварцкопфа? Не могу знать, ваш высок благородие. Приказано доставить со склада именно эти. А где старший офицер На Енисее ваш высок благородие, почуяв неладное, Михаил отправился на поиски своего старшего офицера. То, что здесь что-то нечистое, он понял сразу. Никогда бы без его ведома Василий не стал грузить бой запас заранее, да ещё и совсем не тот, что собирались взять. Поднявшись на борт Енисея, обнаружил его в каюте Черемисова. Оба увлечённо разговаривали и рисовали что-то на бумаге. «О, Михаил Рудольфович, а вот и вы. Присаживайтесь, прошу». «Господа, а что это на причале творится? Кто дал команду мины грузить?» «Михаил Рудольфович, не ругайтесь. Это я Василия Ивановича попросил. Вы были на Аскольде, а требовалось решить все срочно. Задействовать семафор не стали. Пусть считают, что команда подана вами». «Не понял. Может, объясните?» «Охотно». Сегодня будет предпринята попытка вывести кассетку из строя, но причал доставят не менее десятка мин, и террорист заложит бомбу, чтобы вызвать их детонацию. Конечно, на уничтожение лодки при взрыве на причале рассчитывать трудно, но вот то, что она получит какие-то повреждения и не сможет выйти в море весьма вероятно. Алексей Петрович, мне это случайно не снится, что всё это значит? Не волнуйтесь, Михаил Рудольфович. Косатке ничего не грозит. Все эти мины отбракованы при осмотре перед вашим прошлым выходом в море, и взорваться они не смогут. Влажность пироксилина в них специально довели до такой степени, что мины потеряли всякую способность к детонации. Кажется, понимаю. Поставили капкан с приманкой. Вот и именно. Все эти дни я даром времени терял. и выясню очень интересные вещи. Не буду утомлять вас подробностями, но мне удалось выйти на след террористов и узнать кое-какую важную информацию. Достоверно установлено, что от попытки диверсии на касатке они не отказались, просто ждут удобного момента. Вот мы и такой момент им и обеспечим. Удалось запустить дезинформацию о том, что на касатку будут грузить боезапас. подвозить на причал, складировать на нём и только после этого загружать. Есть информация, что господа бомбисты клюнули. Поэтому ждём, кто пожалует. Несколько подозреваемых у меня есть. Но вот кто именно из них связан с террористами и будет закладывать бомбу, пока не ясно. Но почему вы уверены, что они попытаются взорвать мины именно на причале, а не, скажем, после погрузки? Потому что Ни у одного из подозреваемых фигурантов этого дела допуска на касатку нет, и никто из них его никогда не получит. Но на Енисей и на причал, где она стоит, есть. И это для них единственная возможность подобраться к лодке настолько возможно близко. Поэтому террористы постараются воспользоваться благоприятным моментом, поскольку ничего другого в ближайшем будущем не предвидится, и им надо торопиться. Как только мины перегрузят с причала на касатку, взрывать будет нечего. Они очень жёстко ограничены временными рамками. Взрывать надо, когда на причале будет весь или почти весь запас мин, поскольку одну-две мины взрывать бессмысленно, ожидаемого эффекта не будет. Да и всё равно трудно рассчитывать на детонацию всех. И когда? Скоро у команд касатки и Несея обед. Пущен слух, что до обеда все мины должны быть на причале, а после адмиральского часа начнётся погрузка. Когда на причале никого не будет, то появляться там неразумно. Любой человек сразу привлечёт внимание. Поэтому самый оптимальный момент к концу доставки мин на причале, когда там ещё будут люди и уже накопится достаточный запас взрывчатки. Хитро. Но как же это вам удалось организовать, Алексей Петрович? Ну так это не я организую. Это господа бомбисты такой план разработали на основании той дезинформации, которую им подбросили. А я лишь наблюдаю со стороны, как режиссёр за игру и актёров. Статисты, то есть мои люди, уже на местах. Ждём появления исполнителя главной роли. И к концу первого акта нашего спектакля он должен появиться на сцене. Вот только точно не знаю, кто же сыграет эту роль. Допускаю что не все детали этого плана мне известны, но я знаю главное. Именно на сегодня, во время погрузки мин, намечена диверсия. На всякий случай все мины приведены в негодное состояние и взорваться не могут. Береженного бог бережет. Вот теперь ждем, какая рыба клюнет. Но как вам об этом стало известно? Так я ведь уже говорил, на что способен маленький ослик, нагруженный золотом? Думаете, пирог? притателей нет среди бомбистов. Вы удивитесь, но там их процент ещё выше. И за деньги они продадут всех своих поддельников. Моя задача найти таких людей и убедить их работать на благо империи, а не во вред ей, естественно, за хорошее вознаграждение и отпущение грехов. Поверьте, такой способ очень эффективен. Конечно, я не обольщаюсь насчёт моральных устоев этих индивидуумов, но они могут быть нам весьма весьма полезны. Прожелуй. А сейчас что? Просто сидим и ждём конца первого акта спектакля? Ну, в общем, да. На сцене нам сейчас лучше не появляться, чтобы не привлекать внимания. Там без нас артистов хватает, поэтому посидим в гримёрке, вдали от всех, а пока меня Василий Иванович просвещает в морских делах, чтобы время даром не терять. А эти ваши фигуранты, они здесь сейчас? Не все, но некоторые здесь. Вы абсолютно уверены, что на причале именно те мины? Не могло среди них затесаться какое-то постороннее. И сколько всего мин с тухлой начинкой? 12. Не волнуйтесь, все мины были под присмотром, и попытку подмены сразу бы обнаружили. Более того, могу сообщить, что было внесено предложение загрузить на касатку мину с сюрпризом, которая должна была взорваться после погрузки изнутри лодки. Но благодаря жёстким мерам безопасности эту идею господам бомбистам реализовать не удалось. Поэтому у них остаётся надежда на закладку бомбы на причале. И откуда же такая информация, Алексей Петрович? Ослик сообщил Михаилу Рудольфовичу, тот, который нагружен золотом.